С утра держим поры. Всегда наготове, в лучшем виде, для того и представлены. Лурвачев с интересом пригляделся к отрывисто рапортующему человеку. Явно не шпаны, лукаво глаз, с короткой острой бородкой и стриженными усами, делавшими его очень похожими на Творца, «Отечественные соцреволюции». «Хорошо работаем. Продолжай в том же духе», — великодушно произнес рвач. «А вот маневры у тебя какие-то странные. Ты откуда здесь взялся такой?» «Владимир меня зовут», — почтительно представился человек. «Кто такой?» Прежде находился при партийных банях. Сергей Иванович при самых, так сказать, высочайших сферах обслуживал таких клиентов, таких боссов, что до сих пор дрожь в коленках при одном воспоминании. — А у тебя часом не Ильич отчество перебил Урвачев? — Владимир Ильич? — Уж больно ты на смахиваешь. А лицо Владимира болезненно сморщилось в угодливой улыбочке от прозорливости собеседника. Именно так. Более того, Ульяшов вынужден был в течение 30 лет скрывать истинную фамилию, довольствуясь скромным псевдонимом Питюков. Неловко, знаете ли, члены Политбюро, а при банях у них, сами понимаете. — Так ты банщик? — удивился Урвачев. — Массажист высший класс, — подтвердил Ферапонт. — Сегодня сам убедишься. — Ладно, служивый, — вздохнул Урвачев, — которому стал уже надоедать словоохотливый банщик. Принеси мне еще бутылочку минеральной и ступай, следи за парами. Слушаю, Сергей Иванович. Владимир Ильич поклонился и стремительно помчался исполнять приказания. Урвачев поднял трубку телефона, Нажал на ней цифру 3 и спросил отрывисто. — Чисто? — Абсолютно. Донесся ответ. Это значило, что охрана проверила турбазу сканером, не обнаружив никаких внешних и внутренних признаков наличия подслушивающих устройств. — Порядок? — Скинул на соратника голову Ферапонт. — Пока... Да, философски вздохнул тот. Так вот насчет корыстного. Ладно, пошли в парилку. Феропонт привстал с кресла. Там и добазарим. Да Там уж точно никаких жуков-клопов. Феропонт и рвач. Не прошло и двух недель, как феропонт и рвач. Вновь плотно заперли за собой дверь парной, усевшись на махровое полотенце, заславшие гладенькие доски широких скамей, ступенями поднимающихся до жаркого потолка. Сняв с крючка медный черпак срезной деревянной ручкой, Ферапонт зачерпнул из бодейки воды и плеснул на камни. Пригибая голову, отзившегося яростного пара взобрался на полку. — Дела серьезные, рвач, — поведал, почесывая волосатую, мускулистую грудь. — Все, по-твоему, сошлось. Клиент раскололся. — Информации гора. Нам с тобой еще придется покопаться в ней, разобраться в деталях. Но главное мы уже знаем. «Ну — Ну-ну, — заинтересованно поторопил Урвачев. — Все идет через москвича. — Так. — Как я думал, кто таков? — Дрянь. А Джимок на пенсии. Пять лет назад ушел из министерства, но перед пенсией успел связать узлы Вышел на какого-то американца, организовал экспорт металла с комбината. Весь куш уходит к нему. Колдунову перепадают крохи. Но главное рвач, Он же этот москвичок гнилой устроил такое акционирование комбината, что 60% акций у него. У Колдунова около 20%. Остальная мелочевка разошлась по работягам. — Адресок москвича есть? — мгновенно оценил услышанный Урвачев. — Пока нет, но добудем. Дело техники. Интересный поворот, — усмехнулся Урвачев. — А москвичок-то молодец, аккумулятор. — Не дал богатству... Распылиться в одну кучу сгреб. Мало того, рвач, это гнида корыстный, На всех запасался компроматом. Там на Колдунова кое-что имеется, И на прокурора Чухлова. Говорю же, придется покопаться. Большие козыри в руки к нам пришли, рвач, Очень большие козыри. — Так, а что американец? — На американца почти ничего. — Он в доле, точно, но сколько получает, не знаю. Атака тоже штучка. С комбинатом у него договор по определенному объему поставок аж на 10 лет. — Я думаю, Серега, так. — Москвича, ясное дело, мы... Выпотрошим и выйдем на американца. Надо менять схему. Нахрен нам, это Москва и посредники. Система будет такая. Колдунов, мы с тобой и американец. Американец, рынок сбыта, без него никак. Первое время хотя бы. И вообще связи зарубежные, — вставил Урвачев. Не век же нам в этой дыре обретаться. Обвел взором пространство бани. То есть получается треугольник. А почему бы и нет? Простая и самая жесткая фигура. И самая, кстати, устойчивая. Точно. А тупым углом... «В ней будет янки», — поджал губу Ферапонт. «В перспективе, ага. Хотя, может, и колдунов, кто знает». Нус, подытожил Урвачев, — «перспективы широкие, цели ясные, будем работать». Он приподнялся с полки и взялся за ручки двери. — Погоди, рвач, — сказал Ферапонт. Там небольшая заминка вышла с корыстным. Засомневался я и не замочил его сразу. Думал, еще какая-нибудь за ним информация. Отпустил на волю и хвост пристегнул. Нотариус насчет имущества его все подписал. Не пропадать же добру. А бабу его, в случае чего, присанем хорошенько. А вот корыстного, думаю, мочить все-таки надо. Лох порожний, выпотрошенный. Больше с него ничего не возьмешь, а знает много. — Да, — согласился рвач, подумав секунду. — Две пользы. Корыстного замочим, концы в воду. А колдуново сигнал ⁇ сговорчивый будет. Я зарядил троих бойцов, провел инструктаж.